«Они не ваши!» — вскинулся Айгор. «И вы не смеете осквернять память о чистом и светлом!» Он начал подниматься из-за стола, выпить и в грудь, словно петух, взлетевший на забор. Ксандр одной рукой перехватил его запястье, другой вцепился в воротник, обрывая движение. Айгор неловко склонился над столом. Зазвенела об пол опрокинутая посуда. Ахнула Люция. «Письма!» — пугающе спокойно произнес Ксандер, выпустил Айгора. Тот отшатнулся, стул с грохотом полетел на пол, а сам Айгор удержался на ногах лишь чудом. «Что вы себе позволяете?» — взвизгнул он. «В обмен на антидот». Всё так же спокойно сказал муж. «Антидот? Вон из...» — начал было Айгор. «Было бы предложено». Ксандр пожал плечами и начал демонстративно, медленно, едва ли не кряхтя, выбираться из-за стола. «Антидот?»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 «Против яда, что был в вине», — охотно пояснил Ксандр, снова опускаясь на стул. Откинулся на спинку, вытянув ноги под стол. Насколько я успела заметить, побывав сегодня в полудюжине гостиных, сидеть здесь полагалось прямо, не касая спинки, ровно поставив ноги. И поза Александра, гостя, выглядела откровенным хамством. Люция вскрикнула и схватилась за сердце. Александр ухмыльнулся. «Так что не пугайте мать, Айгор».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 уставившись на меня. Я настолько оторопела, что не смогла даже спросить, «При чем тут я?» Только и сидела, ошарашенно хлопая глазами. Сандер в самом деле отравил вино. В самом деле?» «Знал, что Люция не будет его пить, и никто, кроме Егора, не...» «А я? Я-то тоже пила это проклятое вино?» «Алисия ничего не знала», — сказал муж. «Повторяю, я не настолько глуп, чтобы доверять свои планы женщине». «Ну, спасибо».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 Его жизнь на кону, а он все пытается оставить себе возможность шантажа. Надо уметь проигрывать. Айгор выругался, уже никого не стесняясь, вытащил из-за пазухи последний листок. Все, клянусь собственной жизнью, это все. Не клянитесь тем, что вам не принадлежит. Усмехнулся Александр, достал из кармана пузырек, вложил его в руку Айгора, накрыв сверху своей ладонью. Забирайте, и завтра же уезжайте из столицы.